Параграф 4. Первая гражданская война. Господство пресвятериан в парламенте. 1642-1647 годы. Неудачи парламента в войне. Во время войны Определенно выявились уже наметившиеся прежде борьба внутри революционного состава парламента размежевания религиозно-политических партий. Среди более 500 депутатов ведущую роль стали играть присвятыриане. Они имели в парламенте большинство и первыми оформились в политическую группировку, партию Степлтона и Холлеса. их лидеров. Пресвятыряне руководили и парламентской армией, их военачальниками были граф Манчестер, граф Эссекс. Военный конфликт разрешался поначалу не в пользу парламента, хотя за ним стал экономически передовой богатый юго-восток с Лондоном в центре, а короля поддерживали отсталые графства, Прежде всего, севера. Первая значительная битва при Эджхилле была проиграна осенью 1642 года. Близ столицы, в Оксфорде, король обосновался со своей штаб-квартирой. Сюда же перебрались из обеих палат парламента его сторонники. парламентская армия проявляла малую боеспособность вследствии как военных, так и политических причин. Одна ее часть была набрана из наемников, как правило, равнодушных к делу революционного парламента. Другую ее часть скомплектовали из местных ополченцев по графствам и городам. Они обнаруживали готовность к борьбе но только в границах своей области. К тому же они были слабо организованы, плохо обучены, нерегулярно снабжались всем необходимым продуктами и оружием. Страница 31. Здесь помещена карта «Английская буржуазная революция XVII века». Страница 32. Не менее важной причиной неудач была политическая настроенность присвятыриан. Они боялись опереться на массы из-за бесчинств и восстаний простого сорта людей, не стремились к решительной победе над роялистами, сражались вяло и с оглядкой, опасаясь победы над королем. Это отражало их весьма умеренную программу. в политической области они уповали лишь на незначительное ограничение королевской власти. Склонные к примирению с Карлом при Свитериани в феврале 1643 года вступили с ним в переговоры, изложив в мирных предложениях свои скромные условия: роспуск королевской армии и пуританская реформация. которые, однако, были отвергнуты королем. Так продолжалось до 1644 года. Реорганизация армии Перелом в ходе войны произошел благодаря народным массам и сплотившимся тогда индепендентам, радикальному меньшинству в парламенте, лидеры Вен, Гезлер. и их наступательно настроенным военачальником. Среди последних выделялся Оливер Кромвель, 1599-1658 годы, ставший в ходе революции вождем индепендентов. Родившийся в семье дворянина средней руки, воспитанный в пуританской атмосфере, Кромвель олицетворял союз нового дворянства и буржуазии. Типичный предприимчивый сквайр, он женился на дочери богатого лондонского купца. В революции он вошел членом Нижней палаты. Его отличительными чертами были суровый пуритонизм и незаурядные военные способности. Таким его изображали современники. С Библией в одной руке, с мечом в другой. Скованность пресвятыриан в войне против роялистов горячо критиковалась в парламенте индопендентами. Они преследовали более серьезную, чем пресвятыриане цель. Военный разгром абсолютизма, а главное упрочение религиозно-политических позиций широких слоев буржуазии и джентри. Для достижения этой цели они считали возможным использовать революционные силы масс. Кромвель призвал солдатами в свой отряд людей из народа – йоменов, прежде всего фригольдеров, ремесленников, способных экипировать себя в качестве кавалеристов. Это были люди духа, полные религиозного энтузиазма. Кромвель предпочитал, как он говорил, человека в грубошерстном кафтане, который знает, за что он сражается. Из графств, в первую очередь восточной Англии, к нему потянулись добровольные бойцы за веру и дело парламента. Солдаты Кромвеля принесли парламенту первую значительную победу в июле 1644 года. в битве при Марстон-Муре. «Они сражались, — писал очевидец, — сплоченно, как один человек, за что были прозваны железнобокими». Доказав на поле брани правильность линии индепендентов, Кромвель выступил инициатором реорганизации армии по образцу своего отряда. Он чувствовал мощную поддержку масс, так как в парламент поступали многочисленные петиции с требованием военной реформы. В итоге острой борьбы индопенденты в 1645 году добились от пресвятыриан проведения реформы. Закон о самоотречении отстранил пресвятырианских военачальников, их заменили офицеры индепенденсского умоностроения. Часто ими были даже не дворяне, а талантливые и верные люди, выходцы из среды мелкой буржуазии и простолюдинок, Полковники Рейнсборо, Шкипер, Прайд, Извозчик, Хьюсон, Сапожник и другие. Создавалась регулярная армия нового образца. Новая модель с единой системой финансирования с общим командованием. Главнокомандующим стал Томас Ферфакс, его заместителем, генерал-лейтенантом кавалерии Кромвель. Основное нововведение заключалось в том, что в армию призывались добровольцы из крестьян, ремесленников и мелких торговцев. Армия стала подлинно революционной. Сначала она насчитывала 22 тысячи, впоследствии 70 тысяч солдат. Реформа армии не замедлила оправдать себя в решающей для исхода войны битве при Нейсби в июне 1645 года. Летом 1646 года король капитулировал и бежал к шотландцам, но те выдали его за денежный выкуп парламенту. Последние бастионы роялистов пали в марте 1647 года. Законодательство парламента в период войны Политика присвятырян решала коренные проблемы их религиозной и экономической программы. Осенью 1643 года долгий парламент заключил в Шотландии договор Ковенант, по которому провозглашался союз двух стран на основе церковного единообразия. Страница 33 В Англии принудительно устанавливались Пресвятерианское вероисповедание и соответствующие организации церкви. В том же году в Вестминстере был создан первый пуританский синод. В 1646 году парламент принял закон об отмене епископата. Долгий парламент занялся решением аграрного вопроса. Законодательство революции в этой важнейшей области включало три группы мероприятий. Уже с начала войны И позже парламент принимал акты о секвестере, конфискации отчуждения земель англиканского духовенства, роялистов и короны. Согласно другой группе актов, эти земли затем пускались в распродажу большими участками. О том, в чьи руки они попадали, можно судить по ценам. Небольшой участок стоил 100 фунтов стерлингов. Приличный же годовой доход крестьянина равнялся 5-7 фунтам стерлингов. Покупать земли могли лишь богачи-сити, крупнейшие буржуа, дворяне-офицеры парламентской армии, поставщики лошадей для ее кавалерии. 24 февраля 1646 года был принят самый значительный по содержанию аграрный закон об отмене рыцарского держания. Благородные держатели освобождались от традиционных взаимосвязей внутри дворянского сословия от платежей в пользу короны. Палата по делам опеки ликвидировалась. Это означало, что владельцы рыцарского держания присвоили себе современное право частной собственности на поместье, на которое они имели лишь феодальное право. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 734. Однако, освободив дворян от всяких ограничений и условий феодального землевладения, Законодатели не сделали того же для крестьян. Крестьяне остались по-прежнему в поземельной зависимости от лендлордов. Держания копи-гольдеров не стали крестьянской собственностью. Таким образом была реализована буржуазно-дворянская аграрная программа. Земельный вопрос был решен, но в одностороннем порядке, лишь в пользу дворян. Более того, в результате узкоклассового решения аграрной проблемы положение крестьянства ухудшилось. В качестве держателей, имевших слабую юридическую защиту лишь на основе обычного права, крестьянам отныне приходилось иметь дело с лендлордом, который превратился в неограниченного хозяина земли. К же были фактически легализованы огораживания. Аграрное законодательство революции явилось важнейшим рычагом первоначального накопления. Оно открыло новый этап буржуазно-дворянского аграрного переворота. Облегчило лендлордам последующий грабеж крестьянских земель. Антинародной была и финансовая политика парламента. При святыриане содействовали наполнению кошельков богобоязненных пуритан-буржуа-сити путем уплаты им солидных сумм по займам 8-10%, которые те предоставляли парламенту на ведение войны. Для покрытия колоссальных процентов Пресвятыриане усилили налогообложение населения за счет введения в 1643 году акцизов, то есть косвенных налогов на предметы широкого потребления. Хотя монополии и патенты, дарованные Карлом Первым, были отменены в начале революции, тем не менее пресвятыриане усилили не посягнули на привилегии монопольных заморских компаний, члены которых, часто воротила Сити, кредитовали парламент. Не реформировали присвятыряние и старую судебную систему, хорошо служившую буржуазно-дворянским кругам, однако против интересов народа. В 1643 году Парламент ввел строгую цензуру, пресекая распространение демократической литературы. Движение народных масс Материальные невзгоды и бесправия, которые отягощали массы народа в канун революции, не были облегчены и в период господства пресвитерианского парламента. К тому же военные действия нарушали обычное течение экономической жизни страны и тяжелее всего сказывались на положении трудящихся, а постоянные реквизиции в пользу враждовавших армий и солдатские постои причиняли ущерб семьям крестьян, ремесленников, мелких торговцев. Неурожайный 1646 год Очередной застой промышленности и торговли в 1647 году увеличили трудности населения. Страница 34. Нерешенность крестьянской аграрной программы, общая неудовлетворенность народных масс политикой парламента, служили источником их неиссякавшей революционной энергии. Во всю ширь развернулось и усилилось мощное и наиболее массовое движение крестьян против огораживаний, против захвата общинных земель на Востоке, Юго-Западе и в Центре. Оно принимало нередко вооруженный характер. Крестьяне целыми союзами, общин уничтожали изгороди. Завладевали огороженными землями, выгоняли на них свой скот. После принятия парламентом антикрестьянского закона 1646 года усилилось сопротивление крестьян феодальной зависимости и эксплуатации, их борьба за собственную землю. Они отказывались платить рабские ренты, Иногда сжигали монориальные дела, бумаги и книги, свидетельства их по земельной зависимости. Таких времен Англия никогда прежде не знала, писал очевидец событий, удивленный тем, что крестьяне не подчиняются ни закону, ни правительству, ни мировым судьям на местах. Огромные массы крестьян десятки тысяч, были втянуты в движение против разорения войной, в защиту личности и имущества от насилия и грабежа, за мир и свободу, движение клобменов, дубинщиков. Возмущение народа выливалось также в религиозный протест. Еще активнее, чем в канун революции, множились секты. Сектанты, вооружившись длинными кольями и камнями, учиняли беспорядки, в церквах громили их папистские атрибуты. Среди сект были и революционные по характеру их учения. Простые люди, как проповедовали революционные сектанты, пребывали прежде в слепоте и невежестве. Господь открыл теперь им глаза. и указал, в чем их христианская свобода. Сектанты пытались по собственному разумению найти причины несправедливости и представить контуры справедливого общества, близкого чаяниям угнетенных масс.